Глава 5. Слушая Николая, я понемногу понимал, как очутился в этом мире. Придворный чародей считал, что поймал душу своего сына и поместил ее в искусственно созданное тело гомункула. Он не подозревал, что существо, сидевшее перед ним, не является его отпрыском ни в малейшей степени, так сказать, ни телом, ни душой. И даже человеком не является, если уж на то пошло. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Николай, закончив расписывать, как ворвался в лабораторию, услышав взрыв, как увидел раненого, лежащего без сознания Михаила, и то, что осталось от меня. «Ничего не болит? Голова ясная? Дышать легко? Не хочется спать? Тело слушается? Зрение, слух в порядке?» Вопросы сыпались один за другим, Я успевал только кивать или отрицательно качать головой. Как дурацкая кукла-болванчик или фигурка с башкой на пружинке, которые ставили на приборную панель автомобиля люди в предыдущем мире. Наконец, улучив момент, когда Николай замолк, я вскочил и подбежал к столу, где были разложены помимо книг, свитков и множества непонятных предметов листы бумаги и карандаши. Пока он не заговорил опять, Быстро написал короткий вопрос и отнес его Николаю. «У меня настоящее тело», — слух прочитал тот. Скомков листок, алхимик бросил его на покрывало. «Настоящее, но не человеческое», — он помолчал. «Думаю, ты имеешь право знать. Вообще, ученикам не полагается открывать такие знания раньше второй ступени. Но у нас особая ситуация, верно?» Я поспешно кивнул. «Еще какая мать твою особая! Ты даже не представляешь, насколько!» «Вот поэтому и нельзя нарушать запреты!» — проговорил Николай, вдруг невесело усмехнувшись. «Одно влечет за собой другое!» Он взял меня за руку. Ладонь алхимага была сухой, твердой, жесткой. Ее покрывала сеть тонких белых шрамов, клинописные скрижали — «Своеобразная летопись бесчисленных сражений и опытов. Мне пришло в голову, что однажды и мое тело будет выглядеть так же, если, конечно, я постигну местную науку и сохраню тайну. Гомункул выращивается в особом чане из специальной биомассы», заговорил Николай, внимательно глядя мне в лицо, словно желая считывать реакции на услышанное из материи, созданной при помощи алхимии. Затем создается арматориум. Это что-то вроде гибкой металлической сети, которая вводится в получившееся тело. Она неразрывно соединяется с клетками, составляя с ними единое целое. Без этого каркаса, выплавленного из множества элементов, основным из которых является белая ртуть, гомункул не обретет разум. Когда арматориум введен, Необходимо подселить в тело душу, чтобы дать ему жизнь. Этой цели служат души собак или кошек. Каждый алхимаг сам решает, что предпочесть. Я, например, покупаю тех, кто гавкает. Николай мимолетно улыбнулся одними губами. В его глазах не промелькнуло даже искры веселья. Соединившись с арматориумом, душа зверя оживляет тело, которое с тех пор может действовать вполне самостоятельно. Однако получившийся гомункул не является человеком, конечно. Скорее, существом, пригодным для выполнения определенных функций. Из этих подобий получаются хорошие слуги, солдаты, рабочие. Все зависит от настроек арматориума. Николай замолчал, а спустя несколько секунд вдруг взял мое лицо в ладони и приподнял. Он наклонился, пристально Даже испытующе заглядывая мне в глаза, словно чувствовал, что там, в глубине карих радужек, таится что-то незнакомое, чужое. Или Алхимак просто прежде никогда не обращал внимания на выражение глаз своего сына. Я уже хотел отстраниться, но Николай сам отодвинулся, убрав руки. Я немного расслабился». «Насколько мне известно, никто не создавал гомункула с человеческой душой», — сказал Алхимак. «До дня. Указ Высокого Совета Наций ясно и однозначно запрещает это. Если бы люди начали поступать, как я, этим утром, города наводнились бы гомункулами. А поскольку их тела намного сильнее, выносливей и вообще совершенней настоящих, В конце концов, все захотели бы переселить свои души в гомункулов. Наверное, в этом не было бы ничего плохого. Николай пожал могучими плечами. Вот только гомункулы не дают потомства. Человечество вымерло бы. Люди могли бы создавать искусственные тела, но не души. Души появляются только когда женщина рождает на свет ребенка. Конечно, можно было бы переселяться в мунков после того, как обзаведешься наследниками. Но, во-первых, не все могут себе это позволить. А подобное социальное расслоение породило бы недовольство, которое бог знает к чему привело бы. Во-вторых, человечество боится выпустить джина из бутылки. Стоит разрешить переселение в мунков, и вскоре начнется борьба за права, дополнения и исключения – А кончится все печально, тем, что люди, как вид, станут постепенно вымирать. Кроме тех, кто переселится, конечно. Их будут убивать наследники, отчаявшиеся получить богатство». Алхимак замолк, глядя в стену. Похоже, его обуревали какие-то мысли. Они отвлекли его от разговора. «Я же переваривал услышанное. Итак?» Мне досталось искусственное, но вполне приличное, даже совершенное тело. Сообщения, которые иногда всплывали перед глазами, очевидно порождались арматориумом. Он же мог переводить с одного языка на другой. На любой местный язык, судя по всему, стоило лишь выбрать требуемый. Это было круто. Но имелся побочный эффект, так сказать. Я не мог иметь детей. Не то, чтобы хотел этого, или даже просто задумывался об этом прежде. Но я понимал, что однажды вырасту и, наверное, женюсь. А люди в браке заводят детей. Конечно, иногда им приходится брать приемных. Ха! Я ведь и сам был еще утром детдомовцем. Вспомнились остальные, с кем меня связывали, пусть не лучшие, но все же дни, месяцы и годы. Что с ними стало?» Наверняка погибли. Перед смертью я успел понять, что произошел невероятной силы взрыв. Скорее всего, огонь добрался до газопровода. Я подумал об Аделине Сергеевне. Адель. У нее-то была жизнь за пределами приюта. Мне стало немного жаль воспитательницу. Она не была красоткой, в отличие от Елены Мартыновой, но что-то милое в ней было. А может, она тоже попала в иной мир? И все, кто сгорел в пожаре. Вдруг они оказались здесь вместе со мной? Но я тут же понял, что нет. Я и сам возродился лишь потому, что придворный чародей в этот момент ловил отлетевшую душу своего сына и ошибся. Николай, должно быть, заметил, что я задумался и решил приободрить, хотя я в этом нисколько не нуждался. Потрепал по волосам. «Крепись!» сказал он. «Ты воин, а все, что случается на пути воина, служит лишь испытанием, после которого тот становится сильнее. Трудности закаляют». Бла-бла-бла. Пустой треп, годный лишь для тех, кого постоянно преследуют неудачи. Слабое утешение слабаков. Такой вот каламбур. Николай поднялся, но я схватил его за полу пиджака. Это был и порыв, и осознанное желание одновременно. «Что?» — застыл Алхимак. Он чуть нахмурился, словно опасаясь, что я кинусь к нему, рассчитывая найти утешение. «Наверное, это унизило бы меня, как будущего воина и ученика, вставшего на первую ступень развития». Но Николай напрягся напрасно. «Я не нуждался ни в чьих утешениях. Я вообще не знал, что это такое» потому что никто никогда не утешал меня. А если бы попытался, я рассмеялся бы ему в лицо. Выпустив пиджак, я быстро насарапал на листке просьбу и протянул алхимагу. Тот прочитал, нахмурился, покачал головой, но затем взглянул на меня и тяжело вздохнул. «Хорошо, я покажу тебе, как делают гомункулов, но никто не должен узнать об этом». Я с готовностью кивнул. Уже было ясно, что моя дальнейшая жизнь будет неразрывно связана с тайной. Со множеством тайн. А еще, взглянув в обращенные на себя карие глаза алхимага, я впервые задумался. Что сделает Николай, если узнает, что тот, кого он принимает за сына, пришелец из иного мира? В Сердце слегка кольнуло беспокойство. В теплом, заботливом взгляде Часто мелькали и холод, и железо. Наверняка придворный чародей умел быть беспощадным, иначе как бы он достиг такого высокого положения в мире, где столь ценилось умение убивать? «Идем», — кивнул Николай, и тут же широким шагом направился к двери. «У нас есть немного времени, пока не начали накрывать на стол, а твоя мать принимает ванну. Покончим с этим сегодня», — добавил он тише, словно обращаясь уже к самому себе. Алхимак вышел из комнаты, и я поспешил за ним. Знания, главная драгоценность этого мира, начинали открываться мне. Николай отвел меня к башне, находившейся в южной части дома. Она возвышалась над крышей на 8 метров, заканчиваясь длинным шпилем. Ни единого окна не было в этом донжоне. Перед массивной дверью, покрытой изображением шести переплетенных крыльев, алхимак задержался. «Нужно снять печать Херува», сказал он, прикладывая ладонь к металлической поверхности барельефа. «Это самая мощная охранная техника из возможных». Его рука засветилась, от нее по двери побежали змеящиеся молнии, и на крыльях вдруг один за другим начали открываться ярко-голубые глаза. Их было не меньше тридцати, и все они пристально уставились на Николая. Он прикрыл глаза, что-то прошептал, и его лицо начало покрываться причудливо переплетенными в сложный узор символами. Некоторые мерцали, другие светились ровно. Смотрящих на Алхимага глазах побежали, сменяя друг друга цифры. А затем все три десятка зенок разом вспыхнули и закрылись, слившись с металлической поверхностью двери. Тонкое голубое поле частично исчезло, освободив проход в святая святых придворного чародея. Лицо алхимага приобрело прежний вид. Рука перестала светиться. «Теперь можем войти», — сказал Николай, толкнув тяжелые створки. «Как только мы оказались в башне, открывшаяся для нас брешь в защитном поле затянулась». «Ты здесь еще не был», — сказал через плечо Алхимак. «Вся эта часть дома защищена магическим полем. Только что мы оказались по его другую сторону. Сюда извне не проникают ни звуки, ни свет, ни даже воздух. Все это можно превратить в проводники энергии, а значит, практикующий будет способен попасть в башню. Не сам, разумеется, только его магия». Но для человека, имеющего злой умысел, этого достаточно. Всегда нужно оберегать свои изыскания. Тем более, если они важны для всего протектората. Я поднимался вслед за ним по витой лестнице. Дышалось свободно. Мышцы не знали усталости. Сердце билось ровно. Мне досталось поистине замечательное тело, какого нет ни у одного человека». Конечно, это не божественная плоть бессмертных, но по ощущениям очень даже похоже. То и дело попадались двери. «Это лаборатории», — пояснил Николай, проходя мимо очередной. «Мы идем в ту, где я делаю гомункулов. Слышишь?» Сосредоточившись, я понял, что до нас доносится приглушенный лай. Заметив, что я понял, что он имел в виду, Николай слегка улыбнулся и кивнул. «Да, это псы. Те, души которых служат для создания гомункулов. Самые обычные и породистые — это не имеет значения. Не поставляют их из питомников. До изгнания у меня были собаки — Ставр и Гавр. Огромные свирепые псы, сторожащие врата в Нижний мир. Интересно, нашли они общий язык с моим преемником? Приняли его власть над собой? Сомневаюсь». Больно уж, оба они своенравны. Даже мне не сразу удалось приручить их. Мы поднялись еще на пару десятков ступеней и остановились перед очередной дверью. Ее, как и остальные, покрывали начертанные белой краской символы. «Готов увидеть место своего рождения?» — серьезно спросил Николай и, не дожидаясь ответа, отворил. «Прошу, только ничего не трогать!» Добавил он поспешно. Я переступил порог, оказавшись в полутемной комнате с одной закругленной стеной и двумя обычными. В сечении она напоминала отрезанный кусок сыра или пиццы. Раздался щелчок. Это Николай поднял небольшой рубильник, закрепленный на стене. В тот час помещение залил абсолютно белый ровный свет. «Сюда!» Схватив меня за руку, Алхимак потащил меня между нагромождениями банок, металлических цилиндров, ящиков, коробок и невообразимо сложных, разнообразных и прекрасных, с моей точки зрения, приборов. «Вот!» Николай затормозил только перед огромным, вертикально поставленным стеклянным цилиндром, закрытым сверху и снизу стальными крышками. От широкого постамента тянулись провода и шланги – Исчезавшие за столами, на которых громоздились склянки и ворохи свитков, возвышались стопки толстых потрепанных фолиантов. Вокруг стекла плавали в воздухе светящиеся формулы и символы. Все они были соединены множеством тонких линий, образуя единую систему. А внутри цилиндра находилось то, что безраздельно завладело моим вниманием, намертво приковав к себе взгляд. «Это и есть биомасса», — сказал Николай. «А емкость, чан, где она под влиянием реактивов и направленных потоков энергии, постепенно превращается в гомункула. Примерно через три дня из того, что ты видишь, получится человеческое тело. Такое же, как твое. Из него я сделаю пожа, которого ждет его светлость. Этот сгусток клеток я разморозил и положил в чан перед выездом во дворец». Как видишь, он уже подрос. Правда, узнать в нем будущего гомункула пока невозможно. Это потому, что человеческое дитя проходит стадии развития эмбриона, а гомункул выстраивается из клеток, словно конструктор из кубиков. Никому не известно, в каком порядке невидимый архитектор начнет их соединять. Поэтому порой в этом чане появляется нечто поистине жуткое. Трудно было представить, что из того, что я сейчас видел, может получиться человек. «А вот здесь я делаю арматориумы!» Взяв меня за руку, Николай подвел меня к широкому столу, уставленному химической посудой. В центре помещалась небольшая плавильная печь, сейчас погасшая. Рядом с ней возвышался куб, составленный из множества элементов розового и белого мрамора. Смешав все элементы, основным из которых является драгоценная белая ртуть, Я заливаю сплав вот сюда. Алхимак указал на маленькую воронку в верхней части громоздкого прибора. Металла требуется совсем немного, потому что куб превращает его в очень-вочень -очень тонкую, гибкую, но прочную сеть. В некотором смысле она может считаться даже жидкой, хотя это не совсем верно. Скорее сплав сохраняет тягучесть и поэтому способен принимать любую форму в теле гомункула и восстанавливать разрывы. Арматориум — это нечто вроде нервной системы, создающей подобие разума. За счет него гомункулы порой кажутся почти настоящими людьми. Но на самом деле они просто биоавтоматы. Я слушал, но доносящийся справа настойчивый лай время от времени заставлял меня поворачивать голову, хотя за стопками книг ничего не было видно. «Твое тело отличается от обычного человеческого не только этим», сказал Николай, отпустив мою руку. «Оно не станет расти, если не вводить в него необходимые химические элементы. Сейчас это не имеет значения, потому что ты и так выглядишь... являешься крупнее, чем положено по возрасту. К счастью, твоей мамы давно не было дома, как бы парадоксально это ни звучало. Но Еремей не слепец». Он заметил разницу, хоть ничего и не сказал. «Заметят ее и другие, кто знает тебя. Например, Михаил. Не знаю, как ты выкрутишься. Может, пока даже и к лучшему, что у тебя пропал голос». Николай невесело усмехнулся, давая понять, что шутит. Он взял со стола прибор, похожий на фантастический пистолет. Еще он напоминал шприц, который Алхимак вводил мне в живот. С помощью этого... «Я однажды начну снабжать твое тело элементами, из которых оно станет строить новые клетки. Думаю, года через два». Алхимак положил инструмент назад. «Человеческим телом так не получится. Оно растет само по себе, повинуясь генетике, питанию, физическим нагрузкам и другим внешним факторам. Да, тело гомункула не такое, как человеческое». Его части не приживаются при попытке подсадить их к настоящему. Многие лекари в старину пробовали, пытаясь решить проблему потери конечностей. К счастью, мы научились регенерировать ткани с помощью трансмутации». Николай вдруг посмотрел на меня с неожиданной лаской. В карих глазах его мелькнули веселые искорки. «Ну, я вижу, что тебе не терпится поглядеть на щенков». Не зря я всегда утверждал, что нельзя помещать учеников и животных в одной комнате. Никакого толка из таких занятий не выйдет. Алхимак повел меня между столами, и вскоре я увидел четыре клетки, в которых скакали щенки разных пород. Ни один не походил на другого. «Им суждено стать душами гомункулов», — сказал Николай. «Это не убьет их, не волнуйся. Скорее, наоборот, подарит новую жизнь». Про новую жизнь мне объяснять не требовалось. Знал не понаслышке. И про смерть тоже. Я смотрел на собак, и на моем лице медленно появлялась улыбка. Вдруг в голову пришла мысль, я завертел головой в поисках бумаги. Взял с ближайшего стола листок и огрызок карандаша. «Что такое?» — спросил Николай, наблюдая. Я протянул ему записку, который был для меня — значилось в ней. Алхимак прочитал и поднял на меня глаза. Он понял, что я имел в виду. «Вот этот!» Рука указала на клетку с чёрным гладкошерстным щенком. Я наклонился к ней, разглядывая собаку. «Просто прелесть!» «Умные желтые глаза, острые уши, белые зубы, сильные лапы. Животное походило на маленького ставра. Не внешне, конечно». Тот был лютым чудищем, если честно. Но все же что-то общее неуловимо просматривалось. Отобрав у отца записку, я добавил еще один вопрос. «Хочешь взять его себе?» Прочитав, удивился алхимак. «Но... собак не держат в качестве питомцев. Лучше уж купить...» Он замолчал, не договорив, потому что я изо всех сил замотал головой. «Нет? Хочешь его?» «Ну, ладно, почему бы и нет? Но с ним придется гулять, ты же понимаешь?» Я кивнул и показал два пальца. «Верно, дважды, а лучше трижды в день», — сказал Николай. Я указал на щенка, а затем сложил руки на груди, словно прижимая кого-то. «Сейчас?» — удивился Николай. Снова кивок. «Надо же, какой понятливый! Может, в этом мире люди умнее, чем в предыдущем?» Вздохнув, Алхимак снял с крючка ключи и отпер клетку. Вытащил трясущегося от возбуждения щенка. «Ну, держи! Смотри, чтоб не укусил!» Он вручил мне собаку, и я сразу стиснул ее в объятиях. Горячий язык лизнул меня в подбородок, и неожиданно для себя я беззвучно рассмеялся. Ощущения были странные, но приятные, словно в животе кто-то мягко щекотал. «Не думай, что я стану потакать всем твоим желаниям только потому, что ты лишился настоящего тела», сказал Николай с притворной строгостью. «Считай, что это последняя поблажка. Компенсация, так сказать. Ну, или подарок на день рождения и посвящение. Ясно? Ни поблажек, ни компенсации, ни подарков мне не нужно. А вот за псину спасибо». Кивнув в благодарность, я опустил взгляд на собаку. Желтые глаза смотрели в мои с восторгом и обожанием. Широкий, мягкий язык снова коснулся подбородка, и я опять невольно рассмеялся. Смех. Такая, казалось бы, простая и привычная вещь, но мне потребовалось умереть в огне и попасть в иной мир, чтобы вспомнить, что это такое. Глава 6. Собаку пришлось оставить в моей комнате, куда перенесли и клетку, Николай настаивал на этом, не понимая, как можно держать собаку просто так, на воле. Мне пришлось уступить, но я собирался со временем добиться того, чтобы псину признали питомцем и позволили ей свободно перемещаться по дому. Сейчас на споры и дискуссии просто не было времени, ведь пришлось бы ввести хоть и одностороннюю, но все же переписку. Я даже имя щенку не успел придумать, отложив это на потом». До прихода первых гостей оставалось совсем мало времени, и весь дом гудел, как пчелиный улей. Слуги, которых оказалось не меньше двух десятков, носились во всех направлениях, таская блюда и посуду, накрывая длинный стол в обеденной зале, которую называли трапезной. Старик Еремей управлял ими уверенно, как заправский дирижер. дому было сейчас явно не до о том, почему за утро так подрос хозяйский сынок. Я с удовольствием остался бы в комнате до прихода гостей, но отец вручил мне список того, что следовало проверить. В этом не было необходимости, но Алхимак, видимо, приучал сына быть хозяином. А это значило в том числе следить за порядком. Так что я направился в библиотеку, чтобы выяснить, расставлены ли там книги в соответствии с каталогом. Это поручение дали одному из слуг еще вчера, но не успели проконтролировать выполнение. Так что я бродил по огромному дому в поисках библиотеки. Спросить дорогу не мог, да и не хотел. Ни к чему лишний раз напоминать людям, что я забыл то, что знал. Особенно если в этом не было прямой и насущной необходимости. Заодно я изучал расположение комнат, чтобы ориентироваться в доме. При этом приходилось поминутно уворачиваться от спешащих во все стороны слуг. Я был удивлен, заметив через окно нескольких воинов в броне и с массивными автоматами. Они прохаживались мимо дома, явно охраняя его. Прежде я их не видел. Когда я проходил мимо двух лакеев, поднимавших при помощи лестницы на потолок оторвавшуюся часть разноцветной бумажной гирлянды, тот слуга, что находился наверху, покачнулся, взмахнул руками и, потеряв равновесие, начал падать. Второй от неожиданности отпрянул, и его предплечье резко полетело назад, прямо мне в лицо. Попади оно в него, и перелом носа был бы обеспечен, но я вдруг стремительно отклонился, одновременно ударив лакея по руке, раскрытой ладонью. Тот вскрикнул и, обернувшись, испуганно замер, вылупившись на меня. Обхватив предплечье, он попятился. Затем, придя немного в себя, поклонился и сбивчиво забармотал извинения. Второй лакей валялся на полу, там, куда рухнул с лестницы. Он ничего не заметил и не понял. Ему было не до того, чтобы осматриваться. Его стоны разносились по коридору. Я быстро юркнул в ближайший проход и прижался к тяжелой портьере. «Ух ты ж, сука! Это что вообще было?» Я никак не ожидал, что так быстро среагирую, Это было слишком, слишком стремительно. Человеческое тело не способно на такое. Я знаю, ведь я прожил в одном из них 12 лет. Так что это было? Защитный прием, ладно. Их я знал и умел применять. Дрались мы с братьями часто. Но как мне удалось отбить руку слуги и избежать удара, будучи 15-летним пацаном? Откуда во мне эта быстрая реакция и четкость? Организм словно сделал все сам, инстинктивно. Куда быстрее, чем сделал бы я. Может, дело в теле гомункула? Николай предупреждал, что оно в разы превосходит человеческое. Чуть дальше, на противоположной стене, виднелось зеркало в человеческий рост, и я подошел к нему. Теперьшний мой облик совершенно не походил на прежний, который я имел до смерти. Этот парень был симпатичней, мускулистей, прямее, широкоплечий. Идеальное тело и хорошее лицо, которое будет нравиться людям. С этими данными, да еще будучи сыном высокопоставленного чиновника, ученого и царедворца, я могу стать в новом мире кем угодно. Любые пути открывались для меня. И от этого захватывало дух. Даже только что произошедшее почти стерлось из памяти, пока я придирчиво разглядывал себя в зеркале. Меня привели в чувство голоса, доносившиеся из соседнего коридора. Слуги там переполошились. То ли поднимали упавшего лакея, то ли переживали, не пострадал ли сын хозяина. Прихватив по пути из хрустальной вазы яблока, я поспешил дальше. Нужно было найти библиотеку. Я буду хорошим сыном, которым алхимак сможет гордиться. Тем, для кого Николай сделает что угодно» так как недавно отдал щенка, хотя не хотел и не понимал, зачем он мне нужен. Когда начали собираться гости, мне, как виновнику торжества, пришлось стоять в огромном холле, освещенном кучей трепещущих ламп. Огонь в них явно был волшебный, и приветствовать пребывавших. Я всем кланялся, А рядом Елена кратко поясняла, что сын пострадал из-за опыта и временно не может говорить. Николай тоже был здесь. Он обменивался с гостями парой фраз, улыбался, хлопал некоторых мужчин по спине. Похоже, большинство было его добрыми знакомыми. Приехали и дети. Всего шестеро, из которых трое были старше меня, двое младше и один мой сверстник. Естественно, все полные придурки. И тут обнаружился еще один сюрприз. Одногодка оказался тем самым Михаилом, лучшим другом, утром пострадавшим во время неудачного эксперимента. Его левый глаз скрывала черная пиратская повязка, а на покрасневшей щеке виднелся тонкий белый шрам. Вопреки моим представлениям, я был уверен, что Михаил лежит в больнице или дома в окружении врачей, борющихся за его жизнь. Приятель Ярослава Мартынова чувствовал себя прекрасно, был бодр и весел, поздравлял с посвящением и днем рождения. «Смотри», — шепнул он, пока его родители разговаривали с Еленой и Николаем. «Видал?» Указательный палец тыкал в белый шрам ниже повязки. «Мой первый. У отца таких сотни две. Когда-нибудь и у меня будет столько же, а может и больше». Михаил явно гордился шрамом, и из-за глаза не беспокоился. Я не знал, как себя вести с ним. Помимо того, что он был всего лишь глупым человеческим детенышем, так еще и считал, что перед ним лучший друг, а я парня с повязкой видел впервые в жизни. И ни малейшего желания общаться не имел. Как и узнавать его? «Правда, что ты анимел?» спросил Михаил, взглянув украдкой на родителей. Я кивнул. «Похоже, общаться все же придется». Эх, а все папаша, чтоб ему пусто было. Конечно, избавиться от сына проще всего. Нет, чтобы понять и простить. «Ерунда», — сказал Михаил, — «твоя мать легко тебя вылечит. Уж если меня подлатали за несколько часов, смотри, ожога совсем не осталось». Он снова ткнул себя в лицо. Только щека еще красная. А говорят, мясо было сожжено до самой кости. Его слова произвели на меня впечатление. Я знал, как хрупко человеческое тело. Как мало нужно, чтобы оно повредилось или погибло. Какой же силой обладала местная магия, если могла так быстро исцелять? Отец говорил о способности лекарей восстанавливать части тела. Значит, глазу Михаила тоже ничего не грозило. Непонятно только, откуда тогда у здешних обитателей шрамы. Может, их специально оставляют? Как знак доблести или что-то в этом роде. Тщеславие ведь никому не чуждо. Я ткнул пальцем в черную повязку. Это, — приятель отмахнулся, — через пару дней все восстановят. Почти и не больно. Так щиплет временами. В этот момент его родители закончили обмен приветствиями и забрали сына, отправившись в трапезную. Похоже, они не имели никому из-за ранения отпрыска претензий. Видимо, здесь все полагали, что чем тернистей путь будущего воина, тем лучше. Ну, или изо всех сил делали вид, будто полагают. В отличие от меня, Михаил был светловолосым и веснушчатым. Его зеленый правый глаз вращался и стрелял по сторонам, так, словно вокруг постоянно взрывались фейерверки, и его обладатель боялся пропустить хоть одну вспышку. Когда Михаил ушел, я не сомневался — Опасный опыт, из-за которого они с Ярославом пострадали, был идеей блондина. Меня, как виновника торжества, усадили между отцом и матерью. Мы располагались во главе длинного стола. Михаил со своими родителями оказался недалеко, но все же не так близко, чтобы говорить со мной. Он лишь периодически бросал на меня многозначительные взгляды, закатывал глаза и корчил рожи. Видимо, дети были дружнее, чем их родители. Правда, я не понимал, что пытается выразить Михаил, и не особо интересовался. Наверное, между ним и Ярославом существовала особая связь, и им не требовались слова. Но я не являлся другом Михаила. По сути, я был хоть и невольным, однако самозванцем. Таким мыслям я предавался, равнодушно наблюдая за мимикой Михаила и другими гостями, благодаря за теплые слова и мудрые напутствия которые по очереди озвучивали гости Мартыновых. Иногда отец шепотом подсказывал, что делать или отвечать. Кажется, он был очень горд сыном, так что почти забыл, что лишь утром поместил его душу в искусственное тело гомункула. Только когда кто-нибудь, желая сделать родителям свежепосвященного приятное, замечал, что я не по годам физически развит, лицо его омрачалось, и порой Николай бросал украткой взгляды на супругу, как та отреагирует на такие слова. Но Елену ничего не смущало. Она была счастлива, что ее сын вырос, пока ее не было, что он находится в центре внимания, что в тот день в доме собрались благожелательно настроенные к нему и вообще мартыновым люди. Постепенно и мне передалось общее приподнятое настроение. «Нет, ну а что? Трудно сохранять настороженность и озабоченность, если ты избежал смерти, сорвался с папашиного поводка, Да еще угодил в мир, где есть магия. Плюс обрел богатую и влиятельную семью. Что еще нужно для хорошего старта? А главное, ну чем я рисковал? Я ведь даже не мог проговориться. Так что время от времени и мои губы, привыкшие быть плотно сжатыми, трогало подобие улыбки. Она не шла ни в какое сравнение с той, которую я подарил щенку, но все же это была улыбка. Правда, иногда я ловил на себе задумчивый взгляд мажор дома и понимал его причину. Старик-то не отсутствовал месяцами дома и не мог не заметить, что подрос мальчик всего за одно утро. Странно, что на это изменение не обратил внимания Михаил. Поразмыслив, я решил, что тот был слишком занят собственными ранениями, чтобы обращать внимание на кого-либо еще. Блюда, которые подавали на праздники – были мне незнакомы. Но все они имели бесподобный вкус. Когда я, едва дыша, отвалился на спинку стула, то жалел, что не осталось места в животе. Подарков никто не дарил. Видимо, не было в этом мире такой традиции. Это удивило меня, но не расстроило. Я к подаркам и так не привык. Наконец пир, именно так называл это я про себя, закончился, и гости начали расходиться. Не было ни танцев, ни прочих развлечений. Только несколько мужчин остались, чтобы поговорить с Николаем об ученых делах. Они отправились в кабинет. Елена же, в сопровождении двух ближайших подруг, вышла во внутренний сад прогуляться и выслушать накопившиеся в ее отсутствие сплетни. Михаила и других детей увезли. Перед отбытием приятель подбежал ко мне, чтобы предупредить, что придет завтра в 12. Пришлось рассказать предкам, что мы пытались сделать утром. Слегка помрачнев, проговорил он. «Сам понимаешь, в восторг они не пришли, но особо не орали. Наверное, потому что я пострадал». Михаил любовно коснулся своей повязки. «И еще потому что с тобой все в порядке. Думаю, если б ты так легко не отделался, мне бы досталось по первое число». Приятель усмехнулся. «Ну ладно, где наша не пропадала?» Главное, что обошлось, верно? Но играться с белой ртутью нам больше нельзя. Он нахмурился. На этот счет мне предки четко разъяснили. Михаил тяжело вздохнул. В общем, придется наши опыты свернуть. Кажется, он ожидал, что я выражу сожаление, но я плохо понимал, о чем толкует парень. И уж точно мне было отчаянно насрать на их дебильные опыты. Однако я уловил в этих второпях брошенных фразах главное. Сын Алхимага и его друг раздобыли где-то драгоценную белую ртуть, входившую в состав арматориума, и пытались с ней экспериментировать. Кончилось это ожидаемо плохо. Один получил ожог лица, а другой превратился в кровавое месиво, которое даже придворный Алхимаг не взялся восстанавливать. Интересно. Сожалел бы Михаил о том, что им с Ярославом запретили баловаться в лаборатории, зная он, что его друг этим утром умер. Не дождавшись реакции и списав это на немоту, Михаил хлопнул меня по плечу. Я едва сдержался, чтобы не ткнуть его хорошенько под ребра за такую бесцеремонность. «Ладно, до завтра!» — кивнул блондин, прежде чем убежал догонять родителей. Я остался один. Впервые за праздник. Стоял, глядя вслед улепетывавшему мальчику, и думал о том, что это не мой приятель, не мой дом, не мои родители и даже не мое посвящение. Но это моя жизнь, и от этого факта уже никуда не деться. И еще, что я выжму из неожиданного поворота судьбы все, что только возможно. Пальцы непроизвольно сжались, легко раздавив половину яблока, которую я держал. Белые куски посыпались на пол. Я уставился на них, не понимая, что случилось. Вдруг со стороны Анфилады донеслись мужские голоса. Кажется, один из них принадлежал Николаю. Я направился к проходу между залами. Скоро стало ясно, что приехавшие на праздник аристократы, с которыми Алхимак уходил пообщаться в кабинете, прощаются. «Еще только на пару слов», — произнес один из них, — «Надолго не задержу, Николай Дмитриевич!» «Хм, о чем это он не договорил с моим отцом?» Сделав шаг назад, я остановился за тяжелой портьерой, частично закрывавшей проход. «Послушаем, что у них за секретики!» «Вдруг однажды пригодится?» «Не зря же говорят, что владеющий информацией владеет миром!» Когда остальные прошли мимо, невидимый собеседник Алхимага произнес... Подумай еще раз, Николай. Настоятельно советую тебе взвесить все хорошенько. То, чем ты занимаешься, принадлежит клану. Так решил совет, и противиться очень неразумно. В свою очередь, — холодно отвечал Николай, — позволю себе еще раз напомнить, что совет отказал мне в финансировании, когда я представил заявку. Именно поэтому мне пришлось взять грант на исследование у государства. Тогда были иные обстоятельства. «Ну да. И заключались они в том, что никто из вас не верил, что я смогу настолько приблизиться к успеху. Тем не менее, есть правило. Кто бы ни платил за твои изыскания, ты и твой род — часть клана. Мы имеем право на них. Ты и сам это знаешь. Боюсь, лорд-протектор с этим не согласится. Он такая же часть системы, как ты или я». Ему придется смириться. «Придется?» Мне показалось, что Николай усмехнулся. «Ты, видимо, плохо его знаешь». «Достаточно, чтобы понимать, что он, несмотря ни на что, всего лишь человек». «Как глава клана, я готов взять на себя юридическое урегулирование вопроса принадлежности прав на твои исследования». «Наш банк окажет тебе финансовую поддержку». «Любую». «Ты не будешь нуждаться ни в каких государственных грантах». «Боюсь, я уже взял на себя обязательства», — холодно проговорил Николай. «Отказываться от них сейчас... Малость поздновато. Ты и сам это отлично понимаешь». «Что я действительно понимаю, так это то, что клан не может позволить тебе передать разработку лорду-протектору. Это просто безумие. Совет этого не допустит». «Как я должен это расценивать?» после паузы спросил Николай. «Как факт, друг мой, как факт, который нельзя ставить под сомнение. Еще раз советую тебе все взвесить, очень и очень тщательно. Пока твой род — часть клана, его интересы на первом месте, невзирая ни на что. Таков неписанный закон, и все мы должны его придерживаться. Да, ты в сложном положении, отчасти по нашей вине» но мы предлагаем тебе помощь в решении вопроса. Не идеальный вариант, но все же. Пойми, Николай, иного пути нет. Спасибо, Василий Степанович. Я подумаю. Судя по тону, собеседнику убедить Алхимага не удалось. Подумай, сказал его оппонент холодно. Дорогу сам найду, не провожай. Раздались удаляющиеся шаги. Тяжелые грузные. Спустя несколько секунд Алхимак тоже удалился, в другую сторону. Так, и что я только что услышал? Как это понимать? Вернее, чем чреваты подобные разногласия? Судя по всему, за словами главы клана таилась какая-то угроза, и Николай ее отлично понял. Тяжелая рука легла мне на плечо, заставив резко обернуться я увидел возвышавшегося надо мной старика-мажордома. Как тот умудрился подойти незамеченным. И когда он это сделал? «Ваше сиятельство! Позвольте вас на пару слов тренировочную», — проговорил Еремей, глядя на меня сверху вниз. И вот он не предполагал отказ. Я бы, конечно, все равно его послал, благо средние пальцы на месте. Но было очень любопытно, что мажордом собирается сказать. С этим типом стоило быть поаккуратней. Он то ли здорово предан хозяину, то ли себе на уме, так сразу и не скажешь. Какие отношения были у настоящего сына Николая с этим стариком? Я заметил, что слуги в доме выказывали Еремею неизменное и вроде искреннее почтение. Некоторые его даже побаивались. Был ли он алхимагом? Мы пришли в тренировочную большую комнату с высокими сводами и большими окнами. В ней имелось множество всевозможных снарядов, тяжести для развития мускулатуры, имитация горной стены, кольца, брусья, канаты и так далее. А кроме того, мое внимание привлекли стойки с оружием. О, его тут была целая куча, весьма разнообразного. Перун был бы в восторге. Ему лишь бы повоевать. Драки, пирушки, бабы... И так по кругу. Никакого творческого начала, воображения или даже простого ума. До сих пор не могу понять, почему рот так взъелся на меня из-за этого болвана. Да он же сам напрашивался, чтобы его кто-нибудь облапошил. Подойдя к ближайшему окну, Еремей потянул за веревку, и тяжелые шторы разъехались, впустив в тренировочный зал дневной свет. Лучи упали на стену справа от входа, И я увидел, что вся она покрыта искусной мозаикой, очень реалистично изображающей множество сражающихся фигур. Те, что располагались на первом плане, были больше человеческого роста. Оружие, доспехи, огонь, лед, вода, фантастические существа, искаженные яростью лица, роскошные одежды и обнаженные мускулы. Все смешалось на полотне. Сколько же здесь сражающихся? «Ваше сиятельство!» — окликнул меня Еремей. «Прошу вас оторваться от созерцания и перейти к практике». Стоило мне отвернуться от мозаики и вопросительно взглянуть на мажордома, как тот пружинисто и совершенно неожиданно прыгнул вперед, выбросив вперед руку. Кулак оказался перед моим лицом за долю секунды, но не попал в цель. Тело гомункула отреагировало само, отклонившись и уйдя с линии атаки. Я сам не сделал бы лучше, честное слово. Однако это не остановило Дворецкого. Еремей чуть переместился, следуя за мной, и попытался врезать мне ногой сбоку. Вот же сука какая! Я подставил хитро сложенные руки, и голень хлестнула меня по предплечьям. Удар был не особо силен, но заставил меня попятиться. Мажордом развил атаку, подпрыгнув с коротким гортанным выкриком. Мои мышцы сократились, вынудив меня пригнуться и быстро покатиться по полу. Миг, и я оказался за спиной у старика. Перед глазами возникло сообщение. «Вы подверглись нападению. Перейти из автоматического режима защиты в режим атаки?» «Да, нет». Надпись выскочила неожиданно, заставив меня вздрогнуть. Похоже, арматориум был очень тесно связан с мозгом и буквально читал мысли. Или попросту был частью мозга? Да, скорее всего. А вот как он связан с душой?» Сейчас он требовал ответа, однако выбирать не пришлось. Когда Еремей развернулся, на его губах играла легкая улыбка. «Вижу, вы не просто сохранили форму, но даже улучшили навыки», — проговорил он, не пытаясь больше нападать. «Несчастный случай пошел вам на пользу, ваше сиятельство». В голосе дворецкого слышалась насмешка. Я не мог понять ее причины, как и того, почему слуга вообще напал на сына хозяина. Но точно не для того, чтобы убить. Похоже, его целью было меня испытать. «Прежде вы предпочитали атаковать», — продолжал Еремей. «А теперь больше думаете о защите. То, чего я добивался от вас в течение всего периода наших тренировок. Значит, старик был мастером боевых искусств, натаскивавшим настоящего Ярослава, и он решил проверить, как взрыв лаборатории повлиял на его подопечного. Кажется, остался доволен, однако несоответствие поведения мальчика прежнему образцу могло вызвать подозрение. Мажордом направился к стойке с мечами. «Вы подросли за утро». Обронил он прежде, чем выбрать слегка искривленный клинок – с круглой гардой. Потеряли голос. Еремей развернулся на каблуках и взмахнул оружием, на долю секунды оставив в воздухе сияющий след. «Овладели защитой! Столько изменений разом! Неужели все это из-за несчастного случая и посвящения?» Старик указал на стойку с мечами, мол, выбирай и ты. «Видывал я чудеса, но сейчас, признаться, недоумеваю!» Мажордом вышел на середину зала и сделал несколько стремительных выпадов. Он двигался легко и плавно, хотя в то же время на удивление резко. Чувствовалась уверенность истинного мастера. Глядя на этот смертоносный танец, не нетрудно было забыть, что Еремей старик. Но я обращался с клинками за тысячи лет до его рождения. Не то чтобы мне приходилось постоянно тренироваться, конечно. Богам есть чем заняться. Да и вообще, меч не совсем мое оружие, если честно. Вот трезубец, да. С ним я управлялся действительно лихо. Выкованный моим братом Сварогом в небесной кузнице, он вызывал бури и землетрясения, а его зубцы служили ключами к трем мирам. Золотой к верхнему, медный к срединному, а железный к нижнему. Моей личной вотчине, расположенной по ту сторону Калиного моста» перекинутому через реку Смородину. Никто не мог сравниться со мной, когда я бился трезубцем. Рот отобрал и его. Но навык владения клинками у меня все же имелся, и неплохой. Уж наверняка лучше, чем у Дворецкого. И тут мне вспомнились воины, которых я видел, возвращаясь с посвящения. Если старик хотя бы в половину так же хорош, как они... Я медленно подошел к стойке с клинками. Они были разные по форме, ширине и длине. Какой выбрать? Наверняка у настоящего сына Николая имелся любимый, но который. Скользя взглядом по сияющим в солнечном свете лезвием, я не торопился протягивать руку. Еремей пристально наблюдал за мной. Мог ли я избежать ошибки? Неожиданно перед глазами появилась надпись. «Хотите получить рекомендацию по выбору оружия?» «Да, нет». Арматориум неизменно заботился о своем владельце. Понимая, что едва ли угадаю с клинком, я согласился. «Для вас отмечено оружие, подходящее с учетом физических характеристик». На одном из мечей появилась синяя метка, и я понял, что должен взять его. «Чего вы ждете, ваше сиятельство?» — окликнул Еремей. «Прежде мой ученик был решительней!» И снова мой чуткий слух уловил насмешку. Значила ли она, что старик догадывается о подмене, или он всегда так вел себя с подопечным? Я взял со стойки изогнутый меч средней ширины с узорчатой гардой и обмотанной черной кожей рукоятью. Оружие было не очень легким, но руку не тянуло. Плавные линии заставили мой взгляд задержаться на клинке». Увидев в отполированной стали отражение своих карих глаз, я вдруг понял, что этот меч — именно то, что нужно. Все мое тело словно приняло его. «Смелее!» — подначивал Еремей. «Я жду вашего первого удара, ваше сиятельство! Покажите, чему еще вы научились сегодня!» Арматориум поинтересовался. «Перейти в режим атаки мечом. Вам загружены базовые навыки владения холодным оружием — оцените противника, прежде чем вступать в бой. Я оценил. И не сомневался, что Еремей способен покрошить ни одного и не двух соперников. Но должен ли я был показать высокий уровень боя? Наверное, нет. Я же только учился. С другой стороны, что такое базовый уровень? И какой имелся у настоящего сына придворного алхимага? Почувствует ли разницу наставник? Наверняка. Не все же, выбора у меня не было прокллятье все не так просто как казалось еще пять минут назад вы долго решаетесь нахмурился старик а враг ждать не станет деритесь же взяв короткий семенящий разбег Еремей подпрыгнул занося над головой слегка изогнутый узкий клинок очень напоминавший катану это название я знал не раз слышал когда смотрел по телевизору фильмы про самураев и ниндзя Это те, в которых герои каждый раз издают хриплый возглас перед атакой, чтобы предупредить о ней противника. За каким хером, наверное, только режиссеры знают. Выведя локти вправо, я подставил меч. Тело все делало само, я словно оказался запертым в нем сознанием. Нет, я мог вносить коррективы и даже действовать самостоятельно, но мне хотелось узнать, что такое базовые навыки — так что я отдался на волю арматориума. Лезвия встретились со звоном и тут же разлетелись сверкающими молниями. Мажордом переместился влево и тут же снова атаковал. Я даже не предполагал, что можно быть таким быстрым. Но я и сам оказался не промах. Базовые навыки или нет, а тело гомункула двигалось легко и стремительно, блокируя, отступая и уворачиваясь, а также пытаясь нанести ответный удар что, правда, не удавалось. После трехминутного бешеного танца, в течение которого я нисколько не устал, хотя в глазах рябило от мелькающей стали, Еремей вдруг отступил. «Достаточно!» — резко сказал он. Я замер. Вообще, не человеку решать, когда мне остановиться, но в данном случае имелись объективные причины подчиниться. Во-первых, я бы не победил. Старик явно дрался далеко не в полную силу. Лишь безумец стал бы продолжать схватку, в которой у него нет шансов. Особенно, когда противник ее уже остановил. Во-вторых, я не должен был показывать уровень выше того, который уже показал. Глядя друг на друга, мы оба медленно, словно нехотя, опустили мечи. Выражение лица учителя совсем мне не понравилось». Старик явно утвердился в своих подозрениях, какими бы они ни были. Молчание затягивалось. Наконец мажордом направился к стойке. Вложив меч в деревянные позы, обернулся. «Ну давай, выскажись!» «Владение основами — это хорошо», — проговорил он. «Ваша техника совсем неплоха, ваше сиятельство. Но вы, кажется, утратили собственный стиль». «Любой противник легко обставит вас, если вы будете столь предсказуемы!» Я стоял молча. Пока ничего нового. На то и базовый уровень, чтобы быть предсказуемым. А стиль Ярослава Мартынова мне известен не был. Было бы странно, умудрись я его случайно продемонстрировать. «Как насчет твоих подозрений? Давай выкладывай, если есть. Брось карты на стол!» В общем, Я ждал продолжения, но старик не сказал больше ничего. Вместо этого он медленно направился к выходу. Я провожал его задумчивым взглядом. Если Еремей сообразил, что алхимаг дал сыну новое тело, это, наверное, не так уж страшно. Не станет же он выдавать собственного хозяина. Хуже будет, если мажордом поймет, что его подобечный вообще не тот, кого он учил раньше. Вот это уже опасно. «Надо приложить все усилия, чтобы это скрыть!» Подойдя к стойке с мечами, я нехотя положил на место кривой клинок. Оружие было так прекрасно, что с ним совершенно не хотелось расставаться. Я направился вслед за мажордомом, но задержался, проходя мимо мозаики. Все эти воины, кем они были? Вымышленными персонажами, которых придумал художник, или настоящими героями этого мира — запечатленными на стене. Стану ли я одним из них, превзойду или буду изгнан как фальшивка, а то и уничтожен? Я не знал. И едва ли алхимаги, какими бы искусными колдунами они ни были, умели предсказывать будущее. Это, увы, даже богам не подвластно. Ускорив шаг, я толкнул дверь и вышел из тренировочного зала, зная, что еще не раз приду сюда» на встречу с учителем и мечом. Что бы ни ждало меня впереди, я сделаю все, чтобы управлять своей жизнью и не плыть по течению. Этот путь забыт навсегда. А на рассвете случилось кое-что, оставившее на долгое время тревожный след в моей душе. Я спал плохо, был перевозбужден случившимся за день. Шутка ли дело, умереть в одном мире, возродиться в другом — Узнать, что ты искусственный человек и сын придворного чародея, а по улицам ходят люди, способные превращаться в фантастических тварей и драться, как не снилось и богам. Наверное, если бы не прием гостей и тренировка с мажордомом, я бы вообще той ночью не уснул. Тем не менее, меня окутывало полузабытье, когда я вдруг отчетливо услышал голоса за дверью. Оцепенение мигом слетело, и я сел на постели. В коридоре совершенно точно кто-то был. Едва ли слуги, они не посмели бы вести себя так громко. Очень захотелось выяснить, что происходит, и я, откинув одеяло, встал с кровати и прошлепал босыми ногами к двери. Приоткрыв ее, выглянул из комнаты и увидел, как Еремей ведет хромающего Николая. Перед ними, освещая путь, плыл опутанный металлической сеткой мерцающий шар. Не сразу я сообразил, что темные пятна, покрывающие Алхимага, — это кровь. Ни Мажордом, ни Еремей меня не замечали. В этот момент их нагнал слуга. Он попытался поддержать Николая под вторую руку, но тот властным жестом отстранил его, а затем прямо в воздухе появился какой-то предмет неясной формы. Алхимаг взял его и протянул слуге. «Отнеси это в мой кабинет». — велел он, — и положив стазисную камеру. Поклонившись, лакей убежал, а Николай с Еремеем двинулись дальше и вскоре увидели меня. — Яр, ты почему не спишь? — спросил алхимак. — Я сделал шаг ему навстречу. Хороший сын наверняка бы попытался помочь. Николай остановил меня тем же жестом, что и слугу полминуты назад. Это больно кольнуло мое самолюбие — но я сказал себе, что это только совпадение. — Нет, — сказал Алхимаг резко, — иди к себе и ложись спать. Со мной все будет в порядке. Я попятился, но дверь не закрыл, так что Алхимагу пришлось повторить. — Иди к себе, сынок. Я серьезно, все нормально. Тебе не о чем беспокоиться. Увидимся за завтраком. Он попытался улыбнуться, но получилось скорее гримаса боли. Я скрылся в комнате, но еще долго стоял, слушая, как Николай и Мажордом шли по коридору. Алхимак явно был серьезно ранен. Как это случилось? На него напали? Но кто? Неужели есть люди, осмелившиеся покуситься на такого высокопоставленного человека? Разумеется, я уже не уснул. Лежал на кровати, пялись в потолок, пока не пришло время умываться и одеваться к завтраку. За столом Николай, как и обещал, был в отличной форме и вел себя так, словно ничего не случилось. О встрече в коридоре не упоминал и объяснять ничего не стал. А я не решился спрашивать. Если бы он хотел поделиться этим с сыном, то сам все рассказал бы. Но я твердо решил, что рано или поздно узнаю, что произошло. Чего бы это ни стоило... Если могущественный маг оказался в смертельной опасности, значит, я могу. На меня это совершенно не устраивало. Только не теперь».